Глава 62. «С ней все будет в порядке?» — спросила Милена, жадно вдохнув свежий воздух на улице. «Разумеется», — я хмыкнул. «Женщина, которая сумела столько лет прожить с моим отцом, способна на все». «Я жалела, когда они развелись», — вздохнула ловчая. «Их склоки — это было настоящее искусство, Демир. Хорошо, что развелись, иначе поубивали бы друг друга». Усмехнувшись, вспомнил, как по гостиной летали фейерболы. «Знаешь, если бы не развод, Раяну пришлось бы вызывать на дуэль моего батюшку, и тогда отец отправился бы на тот свет куда раньше». «Вот умеешь ты все испортить!» Милена сморщила нос, и мне тоже вспомнилось, что так делала Илеона. «Сумею ли я когда-нибудь это забыть?» Мы довольно быстро нашли тот дом за городом, который снимал Кристиан. Редкостная хавупа, как он только не постеснялся сюда привести Леону, ума не приложу. Прокуренная комната еще хранила следы ее нахождения тут. Я почувствовал хорошо знакомые вибрации, прикрыв глаза. Они лились в душу горным прозрачным ручейком, пронизанным солнечными учами. Это тревожило и злило, ведь меньше всего мне хотелось тосковать по предательнице, которая каким-то чудом залезла в мою душу, нагохо для всех закрытую. Надо думать о другом, например, о том, что раз здесь следы пребывания моей невесты считываются без труда, значит, тут беглецы уже не особо таились. Интересный факт. Проснулась безрассудство или были какие-то планы, позволяющие не бояться того, что я их найду и заставлю за все заплатить сполна, как и должно. Какие именно планы у них имелись? Понял, когда мы на ящерах пронеслись вдоль единственной дороги, которая вела от дома в противоположную от городка сторону. В центре зеленой долины, который уже начал кровью заливать закат, стояли хорошо знакомые мне портальные ворота. «Черти бесхвостые!» — потрясенно прошептал, спрыгнув с тьмы. «И как теперь продолжать поиски беглецов? Они же могут быть где угодно!» да мир может ли она была не так уж далека от истины?» Задумчиво глядя на скальные клыки, спросила Милена, подойдя ко мне. «Даже не начинай!» Процедил сквозь зубы, буравя злым взглядом ни в чем не повинные камни. «Послушай, упертый осел, как они могли пройти через портал!» Девушка явно начала злиться. «Если бы бывший твоей Леоны был Маян Рандар, я бы не удивилась, конечно!» «Но простой парень, у которого пять слепых тетушек и полоумные дядьки, проблемы с оплатой закладной поместья и много чего еще? Как он мог провести твою невесту через врата? Сам подумай, Дэм». «Значит, у них были сообщники, те самые, которые смогли поставить такой мощный блок, что ни Талиана не вскрыла ни я. Они же провели их через портал». «А для чего им это?» «Зачем таким могущественным людям помогать никому не интересным беглецам?» Суровые сердца растрогала их нежная любовь, съязвил, пнув камень. «Может, они хотели навредить тебе, эти загадочные помощники?» «Чем?» — пожал плечами. «Моя репутация, конечно, разорвана в клочья, но я никогда не заморачивался на тему того, что там шепчут за спиной». «А для чего тогда ты ее ищешь, эту свою Леону, если тебе на все плевать?» Глаза Лены будто в душу пытались забраться. Я женюсь на ней. На той, которая от тебя сбежала? Брови девушки улетели знакомиться с затылком. Так надо, нервно дернул плечом. Одного не пойму, почему я не почувствовал, когда ее проводили через портал. Ведь у меня настроено отслеживающее заклинание. Должно было сработать. Сила врат смела бы все их защитные блоки, из-за которых мы не могли отследить Леону. «Значит, ее усыпили, предвидев это?» «Да, поэтому отслеживающее заклинание не сработало. Милена права. Все предусмотрели, поганцы!» «Зачем тебе этот брак, Демир?» — тихо спросила девушка, хмурясь. «Давай уж и подумаем о твоей репутации, овчая», — усмехнулся в ответ. «Как будешь искать свою цель, скажи-ка мне. Каков наш следующий шаг? На кону твоя репутация?» Наш следующий шаг — найти в соседних убогих городишках приличную гостиницу. Поужинать и лечь спать. С утра продолжим поиски. Серьезно? — изогнул бровь. Ты ли это, Милли, в юности могла несколько дней подряд не спать? Все изменилось. На ее щеках заиграли желваки. Стареешь. Баран, раздраженно бросила она. Я не могу теперь творить, что хочу, как раньше. Милли она взялась за ум. «О, вот уж не думал, что такое увижу!» «Я беременна, придурок!» — зло выпалила она. «Мне нужен отдых!» «Ого! На мгновение даже о Леоне забыл!» «И кто этот несчастный, который тебя брюхатил? «Это мой муж!» «Так, а почему я на свадьбе-то не был?» «Потому что мы сбежали. Семьи были против. Поженились тайно. Так что свадьба как таковой, не было. Твой папаша, наверное, серага себя обомал от ярости». Усмехнулся, представив, как бушевал старый демон. Не повезло тем, кто в столь трудный момент оказался с ним рядом. Земля им пухом. Не без этого, девушка улыбнулась. А теперь пойдем искать ночлег. Нам с малышом нужен сытный ужин и теплая постель. Заодно расскажешь мне о своей Леоне, чтобы было за что зацепиться. Я ее найду, можешь быть уверен. Хотя бы для того, чтобы спросить с этой заразы за твои страдания.